Глава одиннадцатая Проснувшись ранним утром, Катя некоторое время просто бесцельно смотрела в потолок. Сегодня вновь предстоит тяжелый день. Не физически, морально. После пропажи Сони жизнь юной дворянки менялась с устрашающей скоростью. Ее постоянно ставили перед выбором. Даже вчера в городской администрации без него не обошлось. Вначале ничего не предвещало неприятных сюрпризов. В одном из кабинетов Катя долго заполняла анкеты. Потом неловидная сотрудница провела ее в другой. В этом полутемном, даже можно сказать, таинственном помещении, угрюмый мужчина проверил наличие вассальной клятвы, данной главе рода бояр Зотовых. По просьбе служащего девушка приложила ладонь к идеально отполированной небольшой плитке Турина. Пару долгих мгновений ничего не происходило. Однако не успела Катя начать беспокоиться, как по артефакту забегали фиолетово-сиреневые сполохи. Она убрала руку, и сполохи тотчас погасли. Сделав отметку в большой книге, мужчина заполнил очередной бланк. Протянув его девушке, буркнул, что сейчас ей нужно в кабинет номер три. Дескать, там начальство. Но провожать не станет, ибо жутко занят. Поплутав по бесчисленным коридорам, Катенька наконец-то обнаружила нужную табличку с цифрой 3, Тихонько постучав, Робко вошла в сильно обставленное помещение. Строгая женщина в очках и с чопорным пучком на голове сидела за столом и что-то сосредоточенно писала. «Добрый день!» Внезапно осевшим голосом поприветствовала Катя чиновницу. Мельком глянув поверх очков на визитера, та продолжила писать. Немного помявшись у порога, юная дворянка подошла к столу и с уважением произнесла. «Меня зовут Екатерина Юрьевна Тимирязева. Я вассал рода Изотовых». «Оформляю опеку над юными боярынями Александрой и Елизаветой Изотовыми». Оторвавшись от бумаг, хозяйка кабинета пристально посмотрела на рыжеволосую посетительницу. «Присаживайтесь», — предложила неожиданно доброжелательным тоном. «Давайте ваши документы». Усевшись на один из стульев, Катя протянула чиновнице исписанные листы. Та внимательно с ними ознакомилась, а потом, сняв очки, потерла двумя пальцами переносицу. «Тамара Прокофьевна, начальник отделения опеки», — представилась женщина, вновь возвращая очки на место. «У вас действительно есть право на опеку, Екатерина Юрьевна. Однако не хватает пары документов». «Каких?» — быстро поинтересовалась Катя. «Первый. Согласие Елизаветы и Александра Изотовых на то, чтобы вы стали их опекуном». «С этим проблем не возникнет», — уверенно сообщила девушка. «Отлично», — кивнула Тамара Прокофьевна. Открыв один из ящиков стола, достала два листа с напечатанным текстом. Это бланки согласия, бояриням их надо подписать. «Хорошо», — Катя кивнула. «А какой еще документ нужен?» «Судя по возрасту, вы можете являться ученицей старших классов. Для получения опеки вам необходимо предоставить справку, что не проходите обучение в школе». «Но я же учусь», — растерянно захлопала ресницами претендентка на опеку. «Глупость какая! При чем тут моя учеба в школе?» «Правило есть правило. Если вы не хотите получить отказ, необходимо предоставить положенные документы», — тяжко вздохнула Тамара Прокофьевна. «И что же делать?» — спросила, широко распахнув глаза, девушка. «Я вижу только два варианта», — спустя паузу промолвила чиновница. «Либо вы заберете документы из школы и принесете справку, либо не претендуете на опеку». Заметив, как юная дворянка нахмурилась, неторопливо поправила очки. «Мне жаль, но закон есть закон», — добавила безапелляционно. «Когда нужно принести согласие и справку?» — тихо поинтересовалась Катя. «По утвержденному министерством графику, послезавтра утром я рассматриваю документы на право опеки. Следующая дата через две недели. Сами решайте». «Если я принесу их завтра, то могу рассчитывать на получение опеки?» «Нет», — качнула головой начальница. Заметив недоумение на лице девушки, пояснила. «Документы я рассмотрю. А вот вынесу ли решение о том, что именно вы получите опеку, сейчас не скажу. Возможно, появятся иные претенденты. Я оцениваю каждого. Может, ни один не подойдет. В таком случае заботу о бояринях возьмет на себя Российская империя». «Кошмар!» – неверяще пробормотала Катя. «То есть даже если я брошу школу, то не факт, что получу опеку?» Правила есть правило». Торжественно повторила чиновница. «Отделение опеки подчиняется напрямую Министерству образования. Алгоритм работы, а также требования к соискателям, составлены сотрудниками Министерства. Мы действуем только в интересах детей». «Оно и видно», – тихо сказала Екатерина. «Вы еще юны», – проникновенно произнесла женщина. «Дети. Огромная ответственность. Скоро у девочек начнется переходный возраст. Будет очень тяжело». «Нужно ли вам такое бремя? Мне кажется, для сестер гораздо лучше, если над ними возьмет опеку человек постарше. Подумайте. Родите своих, успеете нанянчиться». «Лиза и Саша – моя семья», – просто сказала Катя, поднимаясь. «Что ж, приносите документы, я их обязательно рассмотрю», – вздохнув, произнесла Тамара Прокофьевна. «Но настоятельно рекомендую хорошо подумать». «Спасибо». «Всего доброго!» – учтиво попрощалась юная дворянка. Лежа в постели, она вновь и вновь прокручивала в голове разговор с чиновницей. Тревога за судьбу девочек не отпускала, но Катя за малышек была готова биться до конца. И в правильности этого решения не сомневалась ни мгновения. Наряду с беспокойством о близняшках, Катерина день и ночь думала о том, что предала Софью. Эти мрачные мысли разъедали душу, словно кислота. «Да!» Вассальная клятва в случае реального предательства не позволила бы ей жить, но все же, встав с кровати, рыжеволосая девушка надела джинсы, футболку. Стараясь раньше времени не разбудить девочек, тихонько вышла в общую комнату. Бесшумно дошла до одной из закрытых дверей. Помешка в пару мгновений не сильно толкнула створку. В спальне Сони ничего не изменилось. По молчаливой договоренности с Надеждой все осталось как раньше. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Катя бесцельно прошлась по комнате. «Так странно!» Отмечая вроде бы незначительные детали, думала девушка. «Сони больше нет, но вещи хранят о ней память. Вон заколка, позабытая на рабочем столе. Рядом любимая ручка, открытая на восьмой главе книга с карандашными пометками на полях». Сглотнув ком в горле, Катя стерла ладошкой навернувшиеся слезы. Медленно отойдя от стола, Остановилась напротив настенной полочки и, печально улыбаясь, окинула взглядом многочисленные статуэтки. Увлечение игрушечными мифическими животными глава рода Изотовых не афишировала. Кате порой даже казалось, что подруга стесняется такого хобби. Тем не менее домочадцы знали, насколько трепетно Сонечка относилась к своим фигуркам. Юная дворянка взяла маленького белоснежного единорожика. Забавная вещица на ощупь казалась теплой. Впервые так пристально рассматривая статуэтку, девушка удивленно качнула головой. Изумительная, филигранная работа. Осторожно вернув фигурку на место, Катя грустно осмотрела спальню. Внезапно запредельная тоска словно тисками сдавила сердце. Девушке на мгновенье почудилось. Сейчас дверь откроется, и войдет Соня. Улыбнется, скажет, все поправимо. Слабый огонек надежды упрямо тлел и не желал затухать. Душа от чего-то верила, Сонечка жива. Да вот только разум твердил обратное. Глава рода никогда не зайдет в свою спальню. И она, Екатерина Тимирязева, которая считала себя лучшей подругой, виновна в ее смерти. Катя не верила, что Соня могла спонтанно выйти замуж и уехать развлекаться. Вассальная клятва, данная лично главе рода, Наделяла девушку многими обязанностями, но и возможностями тоже. Она имела полное право отдать приказ о поисках боярыни. Подчинился бы даже Василий. Однако этого не сделала. Вначале ужасно растерялась, еще и запугала саму себя надуманными проблемами. А после предпочла оставить решение за опытным слугой рода. «Софья Сергеевна, в первую очередь, наша госпожа. И если поступила так, а не иначе...» мы должны подчиниться. Развернув поиск, можем невольно нанести удар по репутации рода, не накручивая ни себя, ни других. Боярыня не пропала без вести. Ждем ее возвращения, — сказал он тогда. Юная дворянка подчинилась. И дальше, эти бесконечно долгие месяцы, полные тревог и слез в подушку, Катерина покорно слушалась отца своего возлюбленного. В отсутствие главы, привилегированный слуга полностью взял на себя образды правления родом. У Софьи имелось множество разных знакомых, партнеров по бизнесу и даже союзников. А внезапно пропавшие с радаров бояры не тревожились. Личному помощнику главы рода постоянно звонили. Однако, выполняя наказ Василия, Катерина изо дня в день повторяла «как попугай». Все вопросы, связанные с бизнесом, уполномочен обсуждать лишь Василий Юрьевич. Иных комментариев не будет. Это по распоряжению Фролова-старшего она на вопросы учителей и учеников твердила одно и то же. С Соней все в порядке. Большего сказать не могу. Вассальная клятва. После фразы «вассальная клятва» одноклассники расспросами донимать переставали. В скорости уже весь Северест знал. С боярыней Изотовой все в порядке. Даже если и имелись сомнения, Катерине их не озвучивали. После смерти подруги Катя по-прежнему продолжала слушаться Василия. В его действиях по отношению к роду ничего плохого не было. Напротив, старший Фролов искренне болел и душой, и сердцем за род Изотовых. Да вот только едва голова касалась подушки, к девушке приходили одни и те же мысли. Предала. Своим слабоволием убила Соню. Страшные слова вновь набатом зазвучали в голове. Сжав виски ладошками, Катенька села прямо на пол. Слезы душили, грозили пролиться водопадом. Тихонько заскулив, она обняла колени и уткнулась в них лицом. Проклиная себя и горько плача, убитая горем девушка истово просила у подруги прощения. Вскоре скорости слезы иссякли. Прижавшись щекой к острой коленке, Катя невидящим взглядом смотрела на полочку с фигурками животных. В душе царила гулкая пустота. «Ошиблась?» «Все ошибаются. Сделай выводы и иди дальше. Жизнь — это путь». Внезапно вспомнились давным-давно вскользь оброненные Соней слова. Катя уже и не помнила, когда и по какому поводу их сказала подруга. Однако именно сейчас предельно четко поняла, о чем та говорила. Боярыня всегда принимала самостоятельные решения. Впрочем, и несла за них ответственность. Соня жила не чужим, а своим умом. Не боялась совершать ошибки. «Я все поняла», — прошептала непонятно кому юная дворянка. Медленно встала. Осторожно выглянула из-за двери. Близняшек в общей комнате не увидела. Облегченно вздохнув, прошмыгнула к себе и принялась собираться. Сегодня вместе с девочками планировалось ехать в школу. Василий вчера сказал, что с опекой тянуть нельзя, и Катя была с ним полностью согласна. Однако не из-за желания Фролова-старшего она заберет документы. Ей самой так хочется. Катенька решила впредь не жить по чужой указке и не прятаться за спины других. Она станет действовать так, как считает правильным.